Странно было услышать такое в прокуренной, шумной пивной под аккомпанемент танцевальных мотивчиков на пианоле. Новую главку я начинаю с единственной целью — дать читателю короткую передышку. Разговор наш... Продолжался без перерыва. Пользуясь случаем, скажу, что говорил Ларри не спеша, местами делая паузы, чтобы подобрать нужное слово. И хотя я, конечно, повторяю его рассказ недословно, я постарался передать не только смысл его, но и манеру изложения. Его голос приятного музыкального тембра был богат интонациями, он не помогал себе жестами, только изредка умолкал, чтобы раскурить трубку и, говоря, смотрел мне прямо в лицо ласковыми глазами, в которых то и дело загоралась усмешка. Пришла весна. В этой плоской, унылой части Франции она приходит поздно. Дожди и холода еще держались, но выпадали и теплые, ясные дни. И тогда особенно не хотелось покидать белый свет — и в расшатанной клете, набитой шахтерами и в темных комбинезонах, опускаться на сотни футов вниз в недра земли. Наступить-то весна наступила, но в этой серой, неприглядной местности выглядела робко, точно была не уверена, что ей рады. Так иногда увидишь цветок в горшке лилив или нарцисс в окне полусгнившего дома в трущобах, и непонятно, что он тут делает». Как-то в воскресенье утром мы еще валялись в постели, по воскресеньям мы всегда вставали поздно. Я читала а Кости вдруг и скажи, ухожу я отсюда. Хочешь со мной? Я знал, что летом многие здешние поляки уезжают на родину убирать урожай. Но для этого время еще не наступило, да и не рискнул бы Кости вернуться в Польшу. «А вы куда собираетесь?» – спросил я. «Бродяжить». «Через Бельгию германию на рейн «Можно наняться, поработать на какой-нибудь ферме?» «Налито и хватит». Я не стал долго раздумывать и сказал, что мне это по душе. На следующий день мы взяли расчет... Я уговорил одного парня обменять мне рюкзак на мой чемодан. Лишнюю одежку отдал младшему сыну мадам Дюклер. Мой размер ему годился. Костя оставил у них мешок, что нужно с собой, тоже уложил в рюкзак. И во вторник, как только хозяйка напоила нас кофе, мы отправились в путь. Мы не торопились, зная, что на работу нас могут взять не раньше, чем подойдет сенокос, И с прохладцей подвигались по Франции и Бельгии через Знамюр и Льежа, а в Германию вошли у Ахена. В день проходили миль десять-двенадцать, не больше. Приглянется какая-нибудь деревня, делаем остановку. Всегда находился трактир, где переночевать, поесть, выпить пиво. С погодой нам, в общем, везло. И замечательно было проводить все дни... На воздухе, после стольких месяцев в шахте. Я раньше, кажется, и не понимал, какая это радость для глаз. Зеленый лук или дерево, когда листья на нем еще не распустились, но ветви словно окутаны легкой зеленой дымкой. Костей стал учить меня немецкому. Сам он говорил на нем не хуже, чем по-французски. Он называл мне все, что встречалось нам на пути. Корова, лошадь, человек. Потом заставлял повторять за ним простые немецкие фразы. Так мы коротали время. А когда вступили в Германию, я уже мог хотя бы попросить, что мне нужно. Кёльн. Оказался в стороне от нашего маршрута, но Костин непременно пожелал туда завернуть, как он сказал, ради «одиннадцати тысяч дев». А когда мы туда пришли, он загулял. Примечание. Согласно средневековой легенде, возле теперешнего Кёльна погибли в первые века нашей эры одиннадцать тысяч девушек-христианок, сопровождавших британскую принцессу Урсулу во Францию и в пути убитых гуннами. Туристам в Кельне до сих пор показывают хранящиеся в стене церкви святой Урсулы черепа и кости, якобы найденные в земле на месте их захоронения. Я не видел его три дня. Потом он явился в комнату, которую мы заняли в каком-то рабочем бараке. Черный, как туча, под глазом фонарь, губа рассечена. Смотреть страшно. Это он где-то ввязался в драку. Целые сутки проспал. А потом мы двинулись вверх по долине Рейна на Дармштадт. Он сказал, что там земли плодородные и, скорее всего, можно получить работу. Чудесно там было. Погода держалась. Мы прошли много городов, деревень, в которых было что поглядеть. останавливались и глядели. Ночевали где придется. Раза два даже насиновали. Ели в придорожных харчевнях, и когда добрались до виноградников, перешли с пива на вино. В харчевнях заводили дружбу с тамошними жителями. Костин опускал на себя грубовато-простецкую манеру, весьма располагающую, играл с ними в скат, это такая немецкая карточная игра. Обчищал их так добродушно, с такими солеными шуточками, что они отдавали ему свои пфениги чуть ли не с радостью. А я практиковался на них в немецком. В Кёльне я купил маленький англо-немецкий разговорник, и дело у меня шло на лад. А по вечерам, влив в себя литра-два белого вина, Кости странным замогильным голосом разглагольствовал о полете От единого к единому, от темной ночи души и оконечном экстазе, в котором творение сливается воедино с предметом своего восхищения. Но если я пытался вытянуть из него еще что-нибудь рано утром, когда мы опять шагали среди смеющейся природы, и роса еще сверкала на траве, он приходил в такую ярость, что готов был меня поколотить. «Да ну тебя, идиот несчастный!» — огрызался он. «На что тебе понадобился этот вздор? Учи-ка лучше немецкий». «Не очень то поспоришь с человеком, если у него кулак как паровой молот, и он не задумается пустить его в ход». Я видел его приступы бешенства. Я знал, что он способен избить меня до бесчувствия и бросить в канаве, да еще обшарить мои карманы. Это тоже с него бы стало. Он по-прежнему был для меня загадкой. Когда язык у него развязывался от спиртного, и он заводил разговор о неизреченном, он сбрасывал с себя привычное сквернословие как тот грязный комбинезон, что носил в шахте, и выражался вполне литературно, даже красноречиво, и был, мне кажется, вполне искренен. Сам не знаю, как я к этому пришел, но однажды мне взбрело в голову, что тяжелая, изнурительная работа в шахте была ему нужна ради умерщвления плоти. Может быть, он ненавидел свое огромное нескладное тело, и нарочно его мучает, это его шулерство, и цинизм, и жестокость, это бунт его воли против, как бы это сказать, против какого-то сокровенного инстинкта святости, против жажды Бога, которая и ужасает его, и владеет им неотступно. А время-то шло. Весна миновала. Листва на деревьях стала густая и темная, в виноградниках наливались гроздья. Грунтовые проселочные дороги, по которым мы ходили, стали пыльными. До Дармштадта оставалось совсем немного. И Кости сказал, что пора нам подыскивать работу. «Деньги у нас почти все вышли». У меня в бумажнике было несколько аккредитивов, но я решил, что без крайней нужды не буду их разменивать. И вот мы, как увидим ферму побогаче, стали заходить и спрашивать, не требуются ли работники. Вид наш, надо полагать, не внушал доверия. Мы были грязные, потные, все в пыли. Костей тот выглядел прямо как разбойник с большой дороги да и я наверное неммногим лучше раз за разом мы уходили ни с чем один фермер сказал что в кости он согласен взять а я ему не нужен но кости заявил что мы товарищи и без меня он не пойдет я пробовал его уговорить но он ни в какую это меня удивило Я знал, что чем-то пришелся ему по вкусу, вот только чем не мог уразуметь. Казалось бы, ему нужны были дружки совсем иного сорта. Но чтобы он настолько ко мне привязался, что из-за меня откажется от работы, этого я не думал. Я даже почувствовал себя виноватым перед ним, потому что он-то мне в сущности не нравился, даже был мне противен. Но когда я промямлил что-то вроде благодарности, он разом меня оборвал. В конце концов, удача нам улыбнулась. Мы только что прошли одну деревню и, поднявшись в гору, набрели на ферму. Она стояла на отшибе и вид имела вполне приличный. Постучались. Дверь отворила женщина. Мы, как всегда, предложили свои услуги, сказали, что платы нам не надо, будем работать за харчи и ночлег. А она, как ни странно, не захлопнула перед нами дверь, а велела подождать. Она кликнула кого-то, и из дома вышел мужчина. Он нас как следует разглядел, спросил, откуда мы, потребовал документы. Увидев, что я американец, еще раз оглядел меня с головы до ног. Что-то ему не понравилось, но он все же пригласил нас зайти выпить по стакану вина. Он провел нас в кухню, и мы уселись. Женщина принесла жбан и стакан, и хозяин нам рассказал, что его батрака боднул бык, парень, в больнице, и всю страду не сможет работать. А с работниками нынче туго, столько мужчин убито на войне... Другие уходят на фабрики, он их сколько понастроили на Рейне. Это нам было известно, мы, собственно, на это и рассчитывали. Ну, короче говоря, он нас нанял. В доме место было сколько угодно, но наше соседство его, видно, не прельщало. Как бы то ни было, он предупредил, что на сеновале есть две койки и спать мы будем там. Работа оказалась не тяжелая. Ухаживать за коровами, за свиньями, привести в порядок инвентарь. Оставалось и свободное время. Я любил поваляться в душистой траве, а вечерами уходил бродить и мечтать. Хорошая была жизнь. Семья состояла из старика Беккера, его жены овдовевшей снохи и ее детей. Сам Беккер был грузный, седой мужчина лет около 50. Он проделал войну, был ранен в ногу и еще хромал, рана сильно болела, и он глушил боль вином, спать ложился обычно пьяный. С костей они спились, после ужина вместе уходили в трактир, резались в скат и пили. Фрау Беккер раньше была ботрачкой. и взяли из приюта, а после смерти своей первой жены Беккер на ней женился. Она была на много лет моложе его, по-своему, не дурна. Цветущая блондинка, краснощекая, с голодным чувственным взглядом. Кости смекнул, что тут есть чем поживиться. Я сказал ему, чтоб не валял дурака. Работа у нас хорошая, глупо будет ее потерять. Он меня высмеял, сказал, что Беккера ей мало, и она сама виснет. Я знал, что вызывать к его порядочности бесполезно, но советовал ему быть осторожным. Беккер-то, может быть, и не заподозрит ничего дурного, но вот его сноха-то все примечает. Сноху звали Элли. Она была крепкая, ядреная, еще молодая, тридцати не было, черноволосая, с бледным квадратным лицом и угрюмым выражением черных глаз. Она еще носила траур по мужу. Он был убит под Варденом. Очень была набожная. По воскресеньям два раза ходила в деревню, утром к ранней обедни, под вечер ко ковсеночной. У нее было трое детей. Младший родился уже после смерти отца. И за столом она, если и открывала рот, так только, чтобы на них прикрикнуть. Понемногу работала на ферме, но почти все свое время посвящала детям, а вечерами сидела одна в гостиной с открытой дверью, чтобы услышать, если кто из них заплачет, и читала романы. Друг друга... Эти женщины терпеть не могли. Элли презирала фрау Беккер за то, что она приютская и раньше жила в услужении, и не могла ей простить, что она хозяйка дома и вправе командовать. Сама Элли была дочерью богатого фермера. За ней дали хорошее преданное. Училась она не в деревенской школе, а в Цвингенберге в ближайшем городке, где была женская гимназия, и образование получило вполне приличное. А бедная фрау Беккер с 14 лет батрачила и только и умела, что кое-как читать и писать. Это тоже служило причиной раздоров. Элли не упускала случая похвалиться своими познаниями, а фрау Беккер, багровая от гнева, возражала, что жене фермера образование ни к чему. Тогда Элли бросала взгляд на личный знак своего мужа, который носила на руке на стальной цепочке, и с выражением горечи на угрюмом лице говорила «Не жене, всего лишь вдове, всего лишь вдове героя, отдавшего жизнь за Отечество». Бедняга Беккер Только и делал, что их разнимал. «А к вам они как относились?» Перебил я Ларри. «Ах, они решили, что я дезертировал из американской армии и не могу вернуться в Америку, а то меня посадят в тюрьму». Этим они объясняли, почему я не хожу в трактир с Беккером и Кости, думали, что я не хочу привлекать к себе внимание и подвергаться расспросам деревенского полицейского. Когда Элли узнала, что я стараюсь научиться немецкому, она достала свои старые учебники и сказала, что будет со мной заниматься. И вот после ужина мы с ней стали уходить в гостиную, оставив право Беккер на кухне, я читал ей вслух. Она поправляла мое произношение и разъясняла непонятные слова. Я подозревал, что делает она это не столько и с желанием мне помочь, сколько чтобы покичиться перед фрау Беккер. Кости тем временем обхаживал фрау Беккер, но все без толку. Она была веселая, общительная, не прочь пошутить с ним и посмеяться, а любезничать с женщинами он умел. Она, наверное догадалась, куда он гнет, и это ей, может быть, даже льстило. Но когда он попробовал ее ущипнуть... Она приказала рукам воли не давать и закатила ему оплеуху, надо полагать, довольно увесистую. Ларри чуть помедлил и застенчиво улыбнулся. «Я никогда не воображал, что женщины за мной гоняются, но у меня появилось ощущение, что фрау Беккер... Ну, в общем, что я ей нравлюсь». Мне это было неприятно, она ведь была намного старше меня, да и старик Беккер, что не говоря, обошелся с нами по-божески. За столом, когда она раскладывала еду, я невольно замечал, что мне достаются самые большие порции, и она как будто искала случай остаться со мной наедине, и улыбалась мне, что называется, вызывающе, спрашивала, есть ли у меня девушка, а то, мол, такому молодому мужчине, наверное, скучно выглушить. «Ну и все в этом роде. У меня было всего три рубашки, уже порядком сношенные. Она как-то сказала, что стыдно ходить в таких лохмотьях. И пусть я их принесу, она зачинит». Это слышала Элли. И когда мы в следующий раз остались вдвоем... Предложила починить все, что у меня есть Рванова. Я сказал, что Бог с ним, не надо. Но дня через два обнаружил, что носки мои заштопаны, а рубашки залатаны и лежат, где лежали на лавочке на сеновале, куда мы складывали свои вещи. Которая из них это сделала, я не знал. Я, конечно, не принимал фрау Беккер всерьез. Она была добрая душа, я думал, может, мне и говорят материнские чувства. Но однажды Кости мне сказал: "Слушай, и не я нужен, а ты. Моё дело табак". Чепуха», — сказал я: "Она мне в матери годится". Ну и что? Валяй, малыш. Я тебе мешать не буду. Хоть она и не молоденькая, но женщина хоть куда. Да ладно, хватит болтать. А чего ты тянешь? Надеюсь, не из-за меня. Я философ. Я понимаю, что на ней свет клином не сошелся. Я ее не виню. Ты молодой. Я тоже был Молодость длится всего мгновения. Меня не очень-то радовало, что Кости так уверен в том, во что сам я не хотел верить. Я растерялся. Потом стал припоминать кое-какие мелочи, на которые в свое время не обратил внимания, кое-какие слова Элли, которые пропустил мимо ушей. Теперь я их... Я понял и убедился, что ей тоже все ясно. Она неожиданно появлялась в кухне, когда мы с фрау Беккер бывали там одни. Выходило, что она за нами шпионит. Это мне не понравилось. Я знал, что она ненавидит фрау Беккер и не чает, как ей насолить. Конечно, ни на чем таком поймать она нас не могла, но женщина она была недобрая, и мало ли что способна была выдумать и наговорить старику Беккеру. Мне оставалось только притворяться дураком, точно я и не понимал, что хозяйка имеет на меня виды. На ферме мне было хорошо, и работа нравилась, и я не хотел оттуда уходить, пока мы не уберем урожай.